Эпилог. Фильм, который журналисты при участии спецназовцев снимали в пустыне, на экраны так и не вышел. Конечно же, это был бы замечательный фильм, зрители смотрели бы его с удовольствием, переживали бы, негодовали, даже, наверное, плакали бы. Но никто его так и не увидел. И это было вполне понятным и объяснимым. Несмотря на свою необычность, фильм, тем не менее, в первую очередь, представлял интерес для специалистов, чьи должности и имена обычно вслух не называются. И, должно полагать, этот фильм внес свой вклад в дальнейшую борьбу арабского народа за свои утраченные земли. И где-то в той борьбе участвовали Максум и Фарис. Без сомнения, они сражались достойно и честно, как и полагается, истинным арабским воинам.